МИР ИСХИМА Возвращаясь к вопросу о доступности умного делания в мерзких условиях, можно заключить, что опыт ушедшего XX века окончательно подтвердил правоту тех, кто исповедует возможность такого подвига. Трагичные и скорбны события конца второго тысячелетия. Но выстраданный опыт гонимых и мучимых праведников доказал, что молитвенный дух не может быть истреблен в человеке. Подтверждение тому святая жизнь множества христиан, спасавших свои души среди гонений безбожного воинствующего мира, хранивших сокровенное молитвенное делание в самых тяжких условиях эвакуации и оккупации, в окопах, в темницах и лагерях. Мы знаем примеры строгой иноческой жизни среди шума больших городов. Мы знаем схимников, подвязавшихся в центре Москвы. Здесь старчествовал иеросхимонах Аристоклей, который перед кончиной своей предсказывал будущую войну с немцами, который предупреждал, что у России Бог отнимет всех вождей, чтобы только на него взирали русские люди. «Все бросят Россию», — предрекал старец, — Откажутся от нее другие державы, предоставив ее себе самой. Это чтобы на помощь Господню уповали русские люди. Преподобный аристокли Московский Афонский, Амвросиев, Иеросхимонах. Годы жизни с 1846 по 1918. Алексей Алексеевич Амвросиев родился в Оренбурге в Мещанской семье. После кончины супруги поступил в Пантелеимонов монастырь на Афоне, 1876 год. Пострижен в мантию в 1880 рукоположен в священный сан в 1884 пострижен в схиму в 1886-м. Послушание проходил в иконописной мастерской. Направлен в Москву на Афонское подворье в 1887 году. Назначен настоятелем Пантелеимоновой часовни в Москве, 1891-1994 годы. Вернулся на Афон в 95-м. Избран казначеем, назначен одним из духовников братьев, 1900 год. В 63 года вновь назначен настоятелем Пантелеимоновой часовни в Москве, 1909 год, и занялся строительством нового здания Афонского подворья. Начался последний девятилетний период его жизни, отмеченный проявлением дара старчества. Человек высокой духовной жизни и молитвенного подвига, он тяжело страдал от застаревших недугов, водянки и болезни ног, покрытых незаживающими ранами. Старец, известный чудотворениями, горячо почитался москвичами за жертвенную любовь к людям отличался удивительной прозорливостью, многочисленными исцелениями. Был известен как опытный духовник и окормлял горожан вплоть до своей кончины. 24 августа по старому стилю, 6 сентября по новому стилю, 1918 года. Могила старца, до канонизации находившаяся на Даниловском кладбище, всегда была для москвичей местом благоговейного почитания. Ныне мощи святого покоится на афонском подворье. Память совершается 24 августа по старому, 6 сентября по новому стилю. В Москве провел последние 17 лет своей жизни старец Захария после 50-летнего служения в лавре преподобного Сергия. Схиархимандрит Захария Егорченков. Годы жизни с 1850 по 1936. В монашестве Засима в схиме Захария. Старец, духовник Троицы Сергиевой Лавры. Здесь же, в московских переулках, странствовала известная всей столице столетняя схимница Ольга и многие другие, и блаженные, и праведные, и матери, и отцы. Схимонахиня Ольга Ложкина. Годы жизни с 1871 по 1973. Известная в 1960-е годы Московская Блаженная, столетняя прозорливая старица. Происходила из дворянского сословия, в отрочестве ушла в монастырь, отбывала срок лагерного заключения, дважды принудительно помещалась в психбольницу. Пострик в схему приняла Ацхиархимандрита Амвросия Иванова, выходцы из Оптиной пустыни. Поддерживала со старцем духовную связь. В Москве монахиня Ольга жила в невыносимых условиях, пенсии не получала, питалась, собирая объедки в столовых. Около 15 лет провела она в полузатворе, затем принимала огромное количество людей. По 30-40 человек ожидало очереди в ее полуподвальной келье. Шли к ней за советом миряне, монахи, священники, семинаристы. Известно множество случаев чудесных исцелений по ее молитве, в том числе и бесноватых. Никогда не видели ее спящей. Все ночи, облачившись в монашеское, она проводила в молитве со множеством земных поклонов. Чад своих уговаривала. Молитесь, доченьки, молитесь, мир молитвой держится. Почела старится на 102 году жизни, 23 января 1973 года. На ее могиле на Калитниковском кладбище доселе служатся панихиды и литии. Молитва ее по-прежнему исцеляет и душевные, и телесные недуги. Преподобный Кукша Одесский, например, всегда ставил в пример подвязавшуюся в миру игуменью Херувиму, которая часто приезжала к нему и обычно была восприемницей при совершении монашеских постригов. «В древности, — говорил отец Кукша, — отшельники по 30-40 лет жили в пустыне и не могли стяжать умную молитву. А вот матушка Херувима, хоть и живет в большом городе, а молитва Иисусова, как ручеек, постоянно течет из ее сердца. Не только для монаха, но и для человека мирского большой город мог оказаться суровой пустыней. Далеко не всякий подвижник принимал монашеский постриг, но иные самоотверженные миряне не уступали в строгости жизни древним инокам и удостаивались благодатных даров, превышающих меру пустынников. В Москве, например, совершал свой нелегкий подвиг бывший миллионер Павел Сергеевич Патрикеев, оставшийся после революции нищим скитальцем. В течение 30 лет ночевал он, стоя в подворотнях у мусорных баков, не имея своего жилья, не имея средств к существованию. Этот блаженный праведник не пропускал ни одной храмовой службы, ни вечерний, ни утренний, жил в абсолютном нестижании принимая подаяние, которого хватало ровно на порцию хлеба, и сверх того уже не брал ничего. А какой высокий пример подвига в миру дает нам Василий Муравьев, купец второй гильдии, хорошо известный на европейском рынке коммерсант, один из пяти крупнейших мехоторговцев Петербурга, принявший постриг в 54-летнем возрасте. Преподобный Серафим Вырецкий, Муравьев и Расхиманах. Годы жизни с 1866 по 1949. Память совершается 21 марта по старому, 3 апреля по новому стилю. Ни семья, ни дети, ни обширная общественная и благотворительная деятельность не помешали ему вести в миру подвижническую жизнь, приуготовить себя к монашеству исподобятся благодатных даров, после чего еще 30 лет жизни были отданы старческому служению. Особую ценность имеют слова такого человека об умной молитве. В ней отец Серафим видел незаменимое средство стяжания благодати и спасения. «Никакие условия жизни, считал старец, не могут быть препятствием этому святому деланию». «В самые тяжелые времена удобно будет спасаться тот, кто в меру сил своих станет подвязаться в молитве Иисусовой, восходя от частого призывания имени Сына Божия к молитве непрестанной». Что же сказать о российских весях? Например, в середине ушедшего века более 20 угодников Божиих одновременно подвязались в одном только шатском районе Рязанской области – а жизнь скольких сокрыта от нас, сколько подобных им людей жило, да и поныне живет повсеместно, на нашей многострадальной и святой земле. В упомянутом Шатском уезде еще с дореволюционных времен подвязалось множество праведников из людей простого звания. Особенность их подвига заключалась в том, что все они жили в миру, в деревнях и селах, в среде народа, претерпевая тяжелые скорби, лишения и встречая непонимание со стороны людей, им не доверявших. Значительную часть из них составляли странники, другие несли подвиг юродства ради Христа, некоторые переходили из дома в дом, не имея своего крова. Независимо от своего подвига, все они именовались в народе старцами, помогая людям и им руководимые в этом служении благодатью Божией. Помогали они и друг другу, передавая духовный опыт из поколения в поколение. Эта живая преемственность сохранялась до наших дней, являясь в шатской земле настоящей духовной традицией. В тех краях была широко известна блаженная старица Анна Петрина, годы жизни с 1871 по 1956, которую в народе уважали и почитали. Со всей округи к ней шли за советом. И она, имея от Господа дар рассуждения и прозорливости, помогала обращавшимся к ней ближним. Это удивительная подвижница и молитвенница, воспитанница старцев предыдущего поколения несла крест семейной жизни и сама воспитала четверых детей. Три ее дочери, девицы-исповедницы Анисия, Матрона и Агафия, стали не менее духоносными старицами, хотя для большинства их подвиг не был заметен и известен. Сами сестры, скрывая себя, никогда о себе и о своей святости не свидетельствовали. В том же районе подвязалась блаженная бабушка Вера. В молодости она вышла замуж за крестьянина и имела десятерых детей. Удивительным было то, что, имея такую большую семью, Вера обладала дарованиями от Бога свойственными подвижникам, проводящим жизнь уединенную и не связанную с семейными заботами. После рождения последнего ребенка Вера отказалась от супружеских отношений со своим мужем. Получив от Господа благодать, она несла подвиги, смиряя себя с тем, чтобы эту благодать сохранить и приумножить. Эта женщина была удостоена видения Пресвятой Богородицы. Сострадая маленьким больным детям, она имела дар исцелять их болезни. Скрывая себя, она помогала людям своей молитвой. При этом каждый раз понуждала ближних хоть на малый подвиг, подчеркивая его необходимость. Была она прозорлива и рассудительна. В последние годы появилось множество публикаций, открываются имена незабываемых в народе праведников. Можно вообразить, сколько же по России незримо сияло сокрытых Господом и неведомых миру подвижников.